15. -е. Если никто не хочет высказаться, то на этом встречу можно закончить. Джейден по традиции обводит глазами сидящих и встаёт. За последнюю неделю мы пересекаемся лишь в зале совещаний и в кабине лифта по утрам, и результат всегда остаётся один. Его взгляд едва задевает моё лицо, словно в мире нет ничего скучнее, и больше к нему не возвращается. Четверг благополучно миновал вчера, и я весь вечер провела Гуляя с Эмом в парке развлечений. Джейден не делает намёков, что его планы относительно компании изменились, я избегаю участи элитной проститутки и наспех не смываю следы секса в чужой гостиничной душевой, вернулась в привычное русло. Вот только она не вернулась, потому что я знаю, он где-то поблизости. Мысли, много мыслей и противоречивых эмоций раздирают меня перед сном. За последние шесть лет я отшлифовала умение подчинять чувства сухой логики, сортировать их как отходы по контейнерам: бумага к бумаге, пластик к пластику. Если поступки и поведение человека не укладываются в категорию приемлемых, от него необходимо дистанцироваться, в работе руководствоваться в первую очередь деловыми интересами и так далее. Вне законов логики для меня оставался лишь Сэм. Ради него я готова плюнуть на всё, переступить через любой свой принцип, не раздумывая ни секунды. Моя любовь к нему безусловно и иррациональна. Она просто есть, а всё остальное меркнет на её фоне. Когда-то Джейден тоже был моей иррациональностью, так же как и Руби, но по прошествии лет я стала об этом забывать. То, как дела обстоят сейчас, должно полностью меня устроить. Но сердцем принять подаренный комфорт я не могу. Годами я была просто матерью, добровольно похоронив себя как женщину. А с его возвращением вновь вспомнила, каково это чувствовать себя живой. Каждая наша встреча вызов с замиранием сердца, и пусть в моём случае это подразумевает терзание и боль, я оказалась не готовой от них отказаться. Потому что Джейден Единственный человек за всю мою почти тридцатилетнюю жизнь, который вызывал во мне настолько сильные чувства. Избавиться от них означает вновь обречь себя на полуживое существование, а я вдохнула слишком большую порцию кислорода, чтобы не хотеть сопротивляться. Две слабости, не так уж и много, так пусть они останутся со мной навсегда. Кому-то под силу распылять свои чувства, со временем менять свои пристрастия, Но я к числу этих людей не принадлежу. Понять бы это чуть раньше, и, возможно, я бы не совершила той ошибки. Моё сердце с детства окрашено в цвета Джейдена, и блеклым тонам Айзека никогда не было в нём места. Таша, я сегодня освобожусь пораньше. Голос Айзека в динамике смартфона звучит доброжелательно и мягко. Давай возьмём Сэма поужинаем в ресторане А потом поедем на премьеру мультфильма, о котором он давно говорит. Всю неделю Айзек ведёт себя так же, как в первые месяцы нашего брака, старается быть внимательным, проявляет инициативу и уезжает с работы пораньше. Возможно, это как раз то, о чём говорила мама. Он подсознательно чувствует моё подавленное состояние и наполняется энтузиазмом. Даже если и так, я ни на секунду не верю, что у нас появилась возможность вытянуть со дна наши отношения. Для этого я слишком реалист. Это не более чем кратковременная ремиссия, после которой тело нашего брака продолжит планомерно увидать. Айзек приезжает домой в пять вечера, и под возбуждённые возгласы Сэма, озвучивающего спойлеры к предстоящему просмотру, мы загружаемся в машину. Муж и впрямь подошёл к организации совместного досуга серьёзно, потому что через полчаса мы останавливаемся возле моего любимого французского ресторана. Мама, я хочу попробовать лягушку, объявляет Сэм, когда Швейцар открывает для нас дверь. Ты же мне закажешь? Смелый выбор. Уверен, что не передумаешь. Я завёл специальную тетрадку и туда записываю все необычные вещи, которые со мной случились. Помнишь, когда я увидел красную ящерицу в парке и погладил её? Я записал. Сегодня попробую лягушку и тоже отмечу. Я улыбаюсь. Не зря говорят, что наши дети будут лучше, чем мы. У моего сына правильный настрой на жизнь. Надеюсь, твоя тетрадка достаточно толстая, потому что у тебя будет ещё много всего интересного. Мы проходим к столу, который Айзек предусмотрительно забронировал, и рассаживаемся. Официант принимает заказ, включающий порцию лягушачьих лапок и приносит бокал вина для меня. Несмотря на то, что подобные вылазки в мне не в новинку, сегодня я не могу расслабиться. Я бы предпочла пойти лишь с Эмом, остаться дома у телевизора, но не сидеть в этом ярко освещённом зале на каблуках и в тесном платье, играя в счастливую семью. Легко сделала бы это в другой раз, но не сегодня. Для этого на душе слишком холодно и пасмурно, а я слишком отчётливо чувствую фальшь. Хорошо, что пришли пораньше. Ещё пара часов и в зале будет полный аншлаг, замечает Айзек, наливая сэму стакан воды. Я не отвечаю, потому что ответить мне собственно и нечего, а ещё потому, что отвлекаюсь на лёгкое жжение на лице. Быстро обвожу глазами залы, вздрагиваю от колючей искры, вонзившейся в грудную клетку. Я не ошиблась. Джейден пришёл в тот же ресторан. Наши взгляды пересекаются. Его соскальзывает на спины разговаривающих Сэма и Айзека, и задержавшись на долгую мучительную секунду, возвращается к собеседнику, сухощавому мужчине с залысинами. В лёгкие будто насыпали стеклянные крошки, грудь горит, словно и правда истекает кровью, а в голове стучит. Он ведь никогда не видел нас втроём. Мне нестерпимо больно, но вовсе не за себя, а за него. В своих пристрастиях я и правда совершенно иррациональна. Джейден покидает ресторан спустя полчаса, и я хочу верить, что он больше на нас не смотрел. Сейчас я искренне хочу, чтобы ему было всё равно. Моё состояние в последующие дни отдалённо напоминает депрессию. Жизнь идёт своим чередом, но в ней мне совсем некомфортно. Время, когда засыпает Сэм, стало моим нелюбимым потому что оно означает покинуть его спальню и вновь остаться одной. Поэтому во вторник я, поддавшись порыву, набираю Эмми и приглашаю её пропустить по бокалу вина за ужином в нашем обычном месте. Ты позвонила мне сама? Подруга обнимает меня за плечи и отстранившись заглядывает в глаза. В чём дело? Претендуешь на звание мисс веселье? Даже лучшим из нас присущи слабости саркастично замечаю я, присаживаясь на стул. Каковы бы ни были причины, они уже не важны. Никогда не пройду мимо алкоголя и сплетен, а будут сплетни. Конечно. Например, вчера я узнала, что Лоран из бухгалтерии спала с Гейлом, которого усилиями нашего нового акционера сократили, и теперь она полностью разбита. Не знаю, на что дурёха рассчитывала. Он женат почти 30 лет, и у него есть внуки. Честно говоря, я вообще удивлена, что у него всё ещё стоит. Я морщусь. Всегда старалась держаться от подобных подробностей офисной жизни как можно дальше. Мерзкое начало вечера. Наверное, пока официант не успел принести меню, мне стоит сбежать. Ну уж нет, Таша, Эми возмущённо грозит мне пальцем. С этим сокращением штата я настолько погрязла в работе, что мне просто необходимо выговориться. И, кстати, вот тебе ещё одна сплетня, если ты не слышала. Ходят слухи, что Рит помолвлен с той бесталанной модельершей. Губы Эмми продолжают раздвигаться, фоновая блюзовая композиция по-прежнему играет, но мир словно выключили. Всего на пару секунд, но для меня они равносильны клинической смерти. В левой половине груди мучительно ноет и потрескивает, будто изменять тянут жилы. Проблема. Снова это моя извечная проблема. Для меня он всё ещё только мой. У них не просто секс. Помолвка это всегда больше, чем секс. Я прочла об этом вчера в интернете. Может эта модельерша набивает себе популярность, но их ведь часто видят вместе. Ты в порядке? Побледнела. Я в норме. Бокал, принесённый официантом, не успевает опуститься на стол, потому что я его перехватываю, просто держать лицо. Я это умею. Ещё сплетни есть?